Сто нескучных историй. Помилование. К императору Наполеону пришла мать одного солдата, осужденного им на смерть, и просила о помиловании. Он осужден по справедливости, сурово сказал император. Да, Ваше Величество, но я пришла просить несправедливости. «О милости?» «Ваш сын не заслужил милости!» «Государь!» — тихо сказала мать. «Милость не заслуживается, милость оказывают, поэтому я и прошу о помиловании!» Эти слова глубоко тронули сердце Наполеона, и преступник был прощен. Исходя из библейских стандартов, Мы все виновны пред Господом и не заслуживаем ничего, кроме наказания. Надеяться можно только на Божью милость. Но чтобы ее получить, нужно в смирении обратиться к Богу. Вот как эта женщина из прочитанной истории обратилась в смирении к императору. И слова нашей молитвы могут быть примерно такими. Господи, Я знаю, что заслужил Твой гнев и суд. Я грешник, достойный ада, и мне никак не искупить своей вины. Но Библия говорит, что Твой Святой Сын Иисус Христос взял мои грехи на Себя. Вместо меня Он понес наказание. И потому я надеюсь на Твою милость. Прости меня, очисти и измени». Помилуй меня ради Христа, моего Спасителя».